Глава 33. Шархадарт. День сменила ночь, затем снова наступил день. К его концу Хара пришла в отчаяние и готова была выть, лишь бы привлечь к себе внимание тех, кого так и не смогла обнаружить. Жутко зудели покрасневшие ладони, на которых появилось воспаление от минувшего дождя. Истекли третьи сутки. Или наверняка ушел, забрав с собой урин. Сейчас он думает, что я мертва, что, может быть, меня убили сразу. Но было бы у меня больше времени, если бы я знала, где искать или хотя бы как выйти. Осознание того, насколько огромен Деррат, приводило Хару в ужас. Она понимала, что припасов мало, А есть или пить что-то в этом лесу равносильно самоубийству. Все, что здесь росло, вызывало опасение или недоумение. Хара сомневалась, что видела такую растительность хоть раз в жизни. Некоторые деревья покрывал густой красный мох. На иных росли маленькие синие грибы или стелилась пупырчатая молочная плесень. Под ногами враждебно торчала невысокая трава, отливающая холодным стальным оттенком. Роса оставляла на сапогах сероватые разводы. Иногда встречались небольшие лужицы, то ярко-синей, то изумрудной жидкости. Хара не хотела проверять, какой эффект оказывает незнакомое вещество, так что обходила их стороной. Густарники в целом напоминали обыкновенные. Некоторые из них облачились в россыпь крохотных белых соцветий. Другие дали плоды в виде желтых или черных ягод. Но пробовать их Хара сочла небезопасным. Животных в лесу девушка практически не встречала. Она не слышала птиц или насекомых, привычных ей. И даже не знала, чего пугается больше звука или его отсутствия. Несколько раз Хара сталкивалась с ещероподобными белками. Во всяком случае, так она их окрестила. Уродцы пикировались с деревьев, а одному удалось вцепиться девушке в волосы. И прежде чем Хара скинула дрянь, лишилась целого клока. К вечеру ее едва не сожрало ожившее растение. А весь следующий день девушка бежала от склизких теней, стремящихся утопить ее в собственной оболочке. К шестому дню скитаний Харе казалось, что она умерла и теперь бродит по бесконечной пустынной земле в наказание за грехи и глупость. Девушка шла медленно, уже не рассчитывая встретить Шархадарт и, надеясь, хотя бы выбрести за пределы леса. Однако уходила все дальше, в безмолвную, укутанную туманом чащу. К середине дня она выбрела к обрыву и вынужденно остановилась. До другого края леса не меньше 15 метров. Край обрывался резко и под прямым углом уходил вниз. К тому же густо порос сорняками – А высота была достаточной для того, чтобы упав разбиться насмерть. Харе пришлось пойти вдоль. Она рассчитывала на то, что препятствие рано или поздно закончится. Однако прежде, чем это успело произойти, девушка обнаружила старинный мост, удачно соединяющий обе части леса. Хара удивилась: кто мог построить его здесь и насколько давно? Мысль о том, что в Дерраде есть или была разумная жизнь, обнадеживала и пугала. К мосту не прилегало никаких тропинок. Да и сама конструкция не вызывала доверия. Деревянные перекладины поросли мхом и частично прогнили. Девушка подошла ближе, чтобы оценить, сможет ли он выдержать ее вес. Однако от моста веяло старостью и сыростью. Хара убрала в ножный меч, с которым теперь всегда ходила на готове. Она осторожно ступила на первую хиленькую перекладину, и та умоляюще заскрипела. «Стоило ли так рисковать?» «Терять мне уже нечего», — подумала принцесса. «Скорее всего, здесь меня ждет смерть. Так и какая разница, какой она будет? Пока дышу, я еще могу идти». Могу искать. И медленно, боясь потерять равновесие или провалиться, Хара двинулась вперед. Все внутри нее напряженно замерло. Шаг, еще шаг, следующий. Нога слегка соскользнула из-за влажного мха. Девушка вскрикнула, взмахнув руками, и наступила на следующую перекладину, чтобы не упасть. Однако та вдруг треснула. И Хара вовремя вернула ногу на предыдущую. Деревяшка проломилась, и часть ее улетела вниз. Поняв, что медлить нельзя, девушка, держась ближе к краю моста, чтобы не оказывать сильное давление на доске, стала быстро шагать по ним, стараясь не задерживаться на каждой дольше секунды. Снова оказавшись на земле, она облегченно выдохнула. Еще раз окинула взглядом мост и двинулась дальше. Эта часть леса отличалась обилием зелени, однако здесь росли все те же высокие деревья с черными стволами, те же ветвистые и нередко колючие кустарники, и та же трава. Хара шла вперед, любопытствуя, не натолкнется ли на еще какую-нибудь постройку. В конце концов, построить мост могли лишь существа разумные. А это значило, либо здесь раньше бывали люди, но история об этом умалчивает, либо шерходарт где-то поблизости. Мысль всколыхнула утраченную надежду. И в скором времени Хара вновь натолкнулась на странный объект Дверной проем. Однако ни стен, ни двери. Ничего напоминающего другие части постройки не наблюдалось. Девушка с опаской приблизилась, чтобы рассмотреть странную конструкцию, собранную из множества мелких сучьев. В нее упирались ветки близ растущих деревьев. И складывалось впечатление, что это действительно вход. «Только вот куда?» Хара осмотрела проем с обеих сторон, но не заметила чего-то необычного. Вокруг стелился лес. Девушка подобрала сухую палку и поворошила ей землю, пытаясь откопать какие-нибудь остатки пола, и, предполагая, что здесь некогда могло стоять чье-то жилище. Однако под ногами была лишь почва и трава. Хара впала в недоумение. «Сначала мост, теперь эта странная арка. Кто и зачем построил их?» Девушка ощупала конструкцию, и вдруг на глаза попались едва заметные символы, начертанные на каждом из сучьев. Хари пришлось вплотную приблизиться, чтобы попытаться что-то прочесть. Она тщетно крутила головой и щурилась, но ничего не могла разобрать ни их алфавит, и ни один из известных ей. Здесь было что-то разумное. Насколько давно? Можно ли отыскать следы? Хара решила пойти дальше. Вопросы только множились, а ответы на них не появлялись. Она пыталась вспомнить легенды и предания, которые читала в детстве. Люди не придавали им особого значения, поскольку считали выдумкой. Хотя существование Деррада никто не отрицал. «Если есть лес, о котором говорили, то почему бы и не быть существам, о которых писали?» Примерно через сотню шагов девушка вновь остановилась. Перед ее взором вырос пень, довольно широкий и обтянутый мхом. На поверхности, как на хорошем столе, были выставлены серебристые блюдца заполненные мясом, хлебом и сладостями, вроде шоколадных кексов и клубничных пирожных. Роскошные яства выглядели свежими и аппетитными, будто были только что приготовлены и теперь дожидались нерасторопного хозяина, изволившего трапезничать. Но кто мог приготовить все это здесь? И где? На всякий случай Хара снова обнажила меч». Иллюзия или приманка? Аппетитный запах дурманил голову. Девушка жутко проголодалась, но поддаваться на игры леса нельзя. Что-то здесь нечисто. Хара обернулась и, убедившись, что рядом никого нет, снова взглянула на странный пень. Однако тут же вздрогнула, увидев, как с другой стороны импровизированного стола возникла человекоподобная фигура. Там стояла женщина, облаченная в шкуру бурого зверя, с босыми худощавыми ногами. Ее голову венчали пара крупных и две пары мелких изогнутых рогов. В глаза бросались жуткие длинные когти. Хара сразу подумала, что такими легко вонзаться в плоть. В центре лба находился странный ромбовидный нарост, переходящий в переносицу. Щеки и шею покрывали едва различимые письмена, издали кажущиеся ороговевшими шрамами. Ничего не выражающие глаза светились голубым и казались слепыми. Хара направила на неизвестную острие меча предположив, что это может быть очередное недружелюбное создание, которое попытается убить. Однако та не отреагировала на возможную угрозу и, оставшись на месте, продолжила глазеть на Хаару. «Кто ты?» – поинтересовалась девушка, сомневаясь, что существо ответит ей. По большому счету, Хари хотелось услышать собственный голос и убедиться, что она еще не оглохла. Отсутствие людей угнетало, и, вспоминая временами шумные улицы Архорда, она мечтала вернуться на них еще хоть раз, прежде чем расстанется с жизнью. «Ты знаешь дарский язык?» Женщина указала ей на пень, и Хара без слов сообразила, что ей предлагают угощаться. Она отрицательно качнула головой и крепче сжала рукоять. Интересный меч. Вдруг заговорила незнакомка. Голос существа, несмотря на отпугивающую внешность, оказался мелодичным. Ихара почувствовала, что ее руки дрожат. Эсхаль неприятно пульсировал, будто пытался съежиться. Люди стали изобретательней и наглее. Что ты здесь ищешь? Ком ужаса застрял в глотке. И хара с трудом совладала с собой. Ты из Шерхадарт? Существо едва заметно кивнуло. К нам давно не приходили живые, во всяком случае не заходили так далеко. Уже несколько дней ты бродишь здесь и нарушаешь покой наших детей. Ты не маг, хотя с тобой элемент силы и в то же время то, что ему противостоит. «Говори, чего хочешь, пока я расположена слушать». «Я...» Мысли закрутились так быстро, что Хари никак не удавалось четко сформулировать хотя бы одну. Она не знала, с чего начать и как правильно передать существу цель своего прибытия, не показавшись при этом грубой или недостойной внимания. Потрясение от того, что она все-таки отыскала Шархадарт, так сильно ударило в голову, что Хаара оцепенела от счастья и ужаса одновременно. «Я искала помощи. Люди от природы обделены силой. Иногда мы не можем противостоять сильному врагу. Я думала, вы могли бы дать мне что-нибудь» хотя бы часть силы, кои располагают маги. Я слышала в легендах, будто ваш род на такое способен. На лице женщины не отразилось ни одной эмоции. Чтобы обрести, необходимо отдать. Главное — назвать правильную цену. Что ты можешь предложить? Хара пожала плечами. «Назначьте цену сами». «Я не знаю, чего бы вы могли желать». «Материал?» – ответила Шархадарт. «Пятьсот душ, которые навечно останутся заперты в Дерраде. Десять лет твоей жизни и твою душу». Хара содрогнулась. Стоило представить, что она окажется заперта в Дерраде с десятками призраков, готовых терзать ее, становилось дурно». Шархадарт внезапно оказалась позади. Девушка ощутила, как острые ногти скользят по шее. «Ты просишь силу, чтобы получить признание? Не казаться жалкой? Вызывать благоговение и трепет? Хочешь стоять на вершине, а не в чьей-то тени? Думаешь, пройдясь по головам, станешь лучше своих предков и заставишь остальных себя любить?» Тебе кажется, ты ищешь справедливости, но я вижу твое нутро. Оно достаточно черное, чтобы пойти на сделку с Шаахом. Так боишься собственной тени, что пришла сюда, дабы ее не видеть. Знаешь, сила порождает не только восхищение, но и страх. А страх рождает ненависть. Мы можем дать то, что ты хочешь, но не смей думать, что это сделает тебя счастливой. Можешь не бояться, но не жди любви от тех, кого ты выберешь. Они никогда не поймут, почему ты встала на этот путь. Не примут этого, отрекутся. И ты накажешь их, отдашь нам, убьешь каждого. Ты перестанешь быть Той, кем являешься сейчас. Позволишь своей самой смелой фантазии воплотиться? Ледяное дыхание на коже сводило с ума. Хара слышала слова, но отталкивала их значение. Казалось, будто Шархадарт проклинает, а не обещает помочь. Пятьсот душ? Убить только народу. Уму непостижимо. Ее жажда крови не столь велика, как и количество врагов. Обречь кого-то на муки в шаховых владениях ради возможности убить Лангрена, слишком эгоистично. Это безумие. Я не могу. Шархадарт отступила, и Хари показалось, что она приблизила час своей кончины. Убивать близких людей... Я не стану. У меня их даже нет. Вся семья и так мертва. И сколько мне всего осталось жить? Вы просите 10 лет. Но что, если у меня всего 10 лет? В твоем распоряжении достаточно времени, чтобы выполнить все условия сделки. А если откажусь? Умрешь». Ты же не думаешь, что какая-то особенная раздошла сюда? Хара нервно сглотнула. Ей почудилось, будто тьма сгущается, перекрывает кислород. Охваченная паникой, она лихорадочно обдумывала выдвинутые требования. Десять лет жизни большой срок. Пятьсот душ. Способна ли она на такое масштабное кровопролитие? Вопрос даже не в этом. Готова ли она обречь других на вечные муки в бездне шаховой? Все ради победы над Лангреном? Нет, это слишком. Оно того не стоит. Но тогда я просто умру. Геул отвернулся от меня. Предки ненавидят. Станет только хуже». «А все из-за чего? Минутной слабости?» Существо терпеливо ждало ответа. А никак не могла решиться на него. Никогда прежде ей не приходилось делать столь сложный выбор. Я прошла через муки, чтобы услышать подобное. Разве мало боли я перенесла? Недостаточно страха вытерпела? Разве все это не было жертвой? Только в идиотских сказках героя награждают. А что получаю я?» Голос разума нашептывал. «Ты уже в руках шаха, Ты осознанно отдалась ему. Готова была заплатить?» «Нет. Нет, нет, нет. Только бы не еще больше мучений. Может, смерть самое простое, что можно выбрать?» «Я...» «Не могу согласиться». Голос дрожал, и Хаара ничего не могла с этим сделать. «Прошу, назначьте иные условия. Что-то менее ужасное. Какой вам прок от всей этой крови? От чужих мучений?» «Иные условия, иной результат. Если мы не получаем того, чего хотим, то и ты не получаешь то, чего хочешь». Это слишком высокая цена за мою просьбу. Тогда найди тех, кто предложит дешевле». Существо растворилось в воздухе. И Хара почувствовала, как ее захлестывает волна разочарования, негодования, ярости. «Стой!» – закричала она в пустоту. «Вернись! Я прошла такой путь ради этого! Не вынуждай меня жертвовать стольким! Это нечестно!» Нечестная. Но ответом Харе послужила тишина. По щекам катились слезы. В висках пульсировала. Хотелось выкрикивать проклятие, но девушка вовремя прикусила язык. Она заметила, что лес снова погружается в сумерки. Словно разговор с Шерхадарт занял не пару минут, а пару часов. Хара взглянула на пень и увидела, что яства, еще недавно манящие к себе запахом, превратились в плесень. Девушку замутило. Она пошатнулась, ожидая, что кто-нибудь вот-вот выпрыгнет и сожрет ее. «Умрешь. Если откажешься, то умрешь. Из леса не выйти. Это даже не выбор». Хара всхлипнула и крепче сжала меч, от чего-то теперь, кажущейся бесполезной игрушкой. Она снова осталась одна посреди деревьев и тумана, в ночи, где самый зрячий чувствовал себя слепым.